Глава 48 восьмая. поднял голову, взглянул на зарешоченную дверь и услышал, как отодвигается задвижка. Его веки сильно распухли, и он полагался больше на слух, чем на зрение. Он предположил, что его поместили в подвале американского посольства в Дели. Его затащили в вертолет, надели на голову мешок, сковали, а затем избили двое мужчин, которых он принял за спецназовцев из отряда «Морские котики». В их поведении было столько мстительной злобы, что Марчант заподозрил не те ли это американцы, которые пытали его в Польше. Но за все время они не проронили ни слова, и Марчант ничего не мог сказать наверняка. Возможно, они просто вымещали свое раздражение из-за того, что не нашли Дхара, так как понимали, что им самим надерут задницы, когда они вернутся к начальству с пустыми руками, да еще накануне президентского визита. Марчент терпел побои, но нападавшие действовали как-то нерешительно. Он надеялся, что в скором времени потеряет сознание, однако переполнявший его гнев не позволял ему отключиться. Поэтому Марчент катался по полу вертолета, пытаясь защититься, согнув колени и выплевывая кровь, чтобы она не застыла потом в него в горле. Теперь он снова лежал на полу, дверь его камеры раскрылась, и в помещении проник прохладный воздух из коридора, где были установлены кондиционеры. Он приготовился к новому избиению, но его ожидания не оправдались. «Дэниэль!» — это был тот же голос, который он слышал по мобильному Тхара. Он принадлежал харет Армстронг. Марчант слышал, как она вошла в помещение, и тяжелая дверь закрылась за ней на задвижку. Она приблизилась к тому месту, где лежал Марчант. «Я хотела спросить, все ли у вас в порядке? Хотите пить?» Марчант не знал, что ему думать и как отвечать. Эта женщина сделала все, чтобы добиться смещения его отца, и она подозревала его самого в измене. Что она делает здесь? И почему она позвонила ему, пока он был в джунглях? «Я не ожидал вашего звонка», — с трудом проговорил Марчант. Армстронг протянул ему пластиковую бутылку. Он прижал ее к губам, обеими руками. Теперь его руки были связаны спереди, а не за спиной, как прежде. Сделав несколько глотков, Марчант уронил бутылку. Но Армстронг подняла ее и снова поднесла к его губам. Затем она поставила бутылку на пол и помогла ему сесть, прислонив спиной к стене. «Спасибо», — сказал Марчант. Армстронг ничего не ответила. Он слышал, как она отошла от него и постучала в дверь камеры. Через несколько секунд задвижку снова отодвинули, и опять в камере повеяло холодным воздухом. «Принесите мне теплой мыльной воды, полотенце и приведите врача». Ее голос разнесся эхом по коридору. «Если начнут задавать вопросы, скажите, пусть звонят Уильяму Стрейкеру в лэнгли «Сэр, на линии Картер», — сказал младший офицер, который, словно посыльный, появился в дверях президентского люкса отеля «Маурия». «Картер?» — спросил Спайра, обходя гостиную. «Он думал только о Лейле и о том, когда снова сможет провести с ней время. Он вернулся в Лэнгли или все еще выделывается в Лондоне?» Он посмотрел на стул, на глубокие кожаные кресла, на плазменную панель на стене, на большую стеклянную чашу на низеньком кофейном столике выполненном в раджастанском стиле. В чаше плавал одинокий цветок лотоса. «Монк Джонсон!» попросил его напоследок проверить номер президента, но пока ничего не вызывало у него подозрений. Он здесь, сэр, в Дели. Спайра повернулся к младшему офицеру. Здесь? А что он, черт возьми, здесь делает? Он в аэропорту, сэр. Прилетел сегодня утром на Гольфстриме. Индусы ждут нашего разрешения, прежде чем позволить ему выйти из самолета. Спайра сейчас меньше всего нужно было присутствие в Дели, Алана Картера. Ему следовало позвонить Стрейкеру и выяснить, что происходит. Картера отстранили от дела Марчанта, когда он повел себя слишком лояльно по отношению к британскому отступнику. Теперь Спайра взял все в свои руки, для него это было возможностью реабилитироваться после истории в Польше. Директор поручил ему координировать работу ЦРУ во время президентского визита в Дели, и Стрейкер предупредил Спайра, что это его последний шанс, поэтому он не мог позволить Картеру в очередной раз опозорить его. Это первый разумный поступок, который они совершили за последнее время. Пусть Картер поджарится на солнце. Скажите индусам, что у нас проблемы с документами. Уверен, они вас поймут. Салем Дхар пробирался через толпу на улицах Старого Дели и размышлял о предстоящей встрече будет ли его связной белым или темнокожим, как и его мишень. Тхар лишь знал, что этот человек работает в Дели, посольстве неверных. Он свернул к базару Кинари и отошел в сторону, давая дорогу женщине с плетеной корзинкой на голове, в которой лежал ребенок. С обеих сторон от него на постепенно сужавшейся улице сверкали витрины магазинов для новобрачных, тюрбаны для женихов, браслеты для невест, украшенные серебряным шитьем жакеты, гирлянды, сделанные из рупий, блестящие шнурки, огромные розы. Здесь он чувствовал себя дома. Лабиринты Могольских улиц и закоулков, крики Муэдзина с ближайшего минарета призывавшего его братьев-мусульман на молитву, придавали ему чувство уверенности. Он свернул на Дари-Бакалан, улицу, где во времена шаха Джахана продавали жемчуг и драгоценные камни, Теперь же она славилась своими ювелирами, предлагавшими изделия золота и серебра. Слева от него готовили джалеби. Оранжевые спиральки вытаскивали из кипящего напротив противне масла, пропитывали сладким сиропом и посыпали сахарной пудрой. Обычно Тхар всегда останавливался и покупал себе немного сладостей. Но этот день был необычным. Он взглянул на часы и направился к мечети джама Мазджит ища глазами рикшу. Эта встреча вполне соответствовал хаосу, царившему на рыночной площади. В полдень связной должен был пройти мимо главного входа в мечеть. В то же самое время к мечети подъедет рикша, на заднем сиденье у которого будет находиться человек в черной бейсболке. Рикша остановится около мечети, где его пассажир выйдет и расплатится с водителем. Затем туда сядет Тхар и попросит отвезти его на рынок Гадодия, неподалеку от Хари-Баоли. Но прежде чем Рикшат едет, связной подойдет и спросит, не направляется ли он в сторону городской ратуши. Дхар должен подтвердить, что именно туда и собирается, и они вместе поедут по глухим улочкам Чанди-Чуук, пока связной будет рассказывать ему о вечернем маршруте. Дхару нравился этот план, шумная толпа служила отличным прикрытием и в такой давке. Вряд ли кто-то смог бы следить за ними, оставаясь незамеченным. Однако он почувствовал волнение, когда ни один из виларикш не остановился около мечети в 12.15. Он смотрел на окружавших его людей, один из них был его связным. Стараясь не привлекать к себе особого внимания, он разрешил уличному мастеру, обещавшему первоклассный сервис, почистить ему ботинки. Тхар еще издали заметил рикшу, Водитель пытался протиснуться сквозь толпу людей, двигавшихся по Дариба-Калан. Эта сцена напомнила ему телевизионные репортажи с лондонского марафона. Люди шли, покачивая головой, и глядели вперед. Когда Рикша приблизился, зигзагами пробираясь через толпу, он заметил человека в черной бейсболке. Тхар расплатился с мальчиком и снова огляделся. Но и на этот раз он не смог вычислить связного. Рикша остановился около ворот мечети. Тхар подошел поближе, продолжая осматривать окружавших его людей. Пассажир вышел, не поднимая головы. Тхар кивнул водителю, показывая, что он будет его новым клиентом, и попросил отвезти на рынок Гододия. Водитель жестом предложил ему садиться. Тхар не увидел ни одного знакомого лица. Он уселся на тонкую поролоновую подушку. «Поехали», — сказал он водителю, — восхищаясь хладнокровием своего невидимого связного. И в этот момент рядом с Рикшей, откуда ни возьмись, возникла фигура. «Вы, случайно, не в сторону ратуши?» — связной свободно говорил на языке урду. Тхар улыбнулся. «Садитесь», — сказал он, подвигаясь. Он не ожидал, что связной окажется женщиной.